Глава 25. пятая. Минутой Мамоко не ограничилась. Да ей и десяти не хватило, чтобы раздать все необходимые указания и расставить каждого по своим местам. Даже мне с компаньонами досталось. Нас определили в тылу, за спинами остальных. Компаньоны должны находиться рядом и защищать меня. И это помимо того, что каждый член отряда Бати должен делать то же самое. Сражаться с ордынцами и следить за моей безопасностью. «Ближайший отряд Орды находится в паре километров от границы, а до этого отряда установлено всего три ловушки, которые легко обойти. Пусть они и магические, но ничего страшного», выслушав все наставления Мамок заговорил я. «Придерживаться твоего плана я не собираюсь, и это не обсуждается. Все условия были обговорены еще на Кассиопее. Если кого-то это не устраивает, это только его проблемы, вы можете действовать как угодно» а я и мои компаньоны будут действовать так, как посчитаю нужным я». Словно в подтверждение моих слов, черепаха издала очередной рев. «На этот раз какой-то удивленный, что ли?» «Я думала, она ощутит мое присутствие гораздо раньше», задумчиво произнесла Лерна. «Похоже, что черепашка пострадала гораздо сильнее, чем кажется, и ей не обойтись без моей помощи». Сразу после этих слов Лерна исчезла, а я выругался. Впрочем, я такой был не один. Секундным опозданием меня поддержали батя, мамока и черная мамба. «Срочно верни эту женщину! Мы понятия не имеем, как отреагирует на ее появление Жиратина. затараторила мамока, что-то лихорадочно набивая на планшете. «Она очень рада!» «Довольно до усрачки и готова плясать от радости!» удивленно произнесла Аделина, А затем земля начала трястись. Жиротина пустилась в пляс, начав подпрыгивать и трясти панцирем по сторонам. При этом она вытащила свою шею, и та сейчас больше всего походила на веревку в руках ковбоя, который хочет заарканить лошадь. Как бы у Жератины голова не оторвалась от такой радости. Нам такое совершенно точно не нужно. Мы все стояли и смотрели на творящиеся с открытыми ртами. Близнецы что-то бубнили себе под нос и постоянно щелкали пальцами, взявшись за дело уже вдвоем. Но черепаха не обращала на них внимания. А через несколько секунд и близнецы прекратили бесполезное занятие. Рядом с гигантской черепахой появилась не менее гигантская черная дракониха. «Не делайте резких движений, это лерно», — сказал я и вновь услышал поток отборной брани. На этот раз сильнее всех старалась Алисандра Ферейра, глава Бразильского Союза и двух весьма влиятельных родов. Вот тебе и высшая знать, которая ругается похлеще любого портового работника, а все от того, что она поняла, на кого нарывалась, от того, что у нее не вышло спровоцировать Лерну. Во время этого спича я услышал, что черная мамба всегда хотела сразиться с настоящим драконом, а тут такая возможность, и она ничего не сможет сделать. Но хоть это меня немного успокоило, и я сразу же переключился на двух огромных монстров, что сейчас обнимались. Словно встретились два старых друга. Шея черепахи обвела тело Лерны, и та, в свою очередь, приподнялась на задние лапы и прилегла на панцирь, расставив передние лапы в стороны. Вот такие своеобразные обнимашки у двух огромных созданий. Через пару секунд Лерна и Жиротина запрокинули голову к небу и огласили весь континент чудовищным рыком. Про весь континент я не шутил. Через пару мгновений нас достигла звуковая волна и едва не сбила с ног. Я успел спрятаться за заборе, а остальные уже активировали доспех духа. «Походу, нам придется задержаться здесь», – сказал я, выглядывая из-за задницы хомяка. Обнимашки уже прекратились, и теперь Лерна суетилась рядом с поврежденной ногой черепахи. Периодически возникали разноцветные вспышки, от которых жиротина слегка поскуливала. Дракониха помогала черепахе, и мешать им я не собирался, хоть и торопился. Еще неизвестно, получится у меня осуществить задуманное или нет – Поэтому защитники, призванные Такеши Сумидза, нужны как можно более боеспособными. Если Лерна может помочь Жиратине, то пускай делает это. В случае чего попробую перетянуть этих мегамонстров на свою сторону и захватить таким образом власть в Орде. Идея просто супер. Теперь осталось только воплотить ее в реальность. И здесь без Лерны ее связи с защитниками не обойтись. «Даже одной черепахи будет достаточно, чтобы избавиться от всей мелочи, которую бросят на меня другие повелители». «Значит, дракон», – раздался за спиной голос Бати. «А остальные твои компаньоны тоже умеют превращаться?» «Боря не умеет. Кай делает это только в подземельях. Ну, а Титу вы уже все видели в ее настоящем облике, и этого должно быть достаточно». «Не буду я показывать змейку в ее человеческой ипостаси, обойдутся. К тому же имеется высокая вероятность того, что черная мамба сразу же после этого переключится на Титу. Все же женщины не любят тех, кто красивее их, а с Титой в этом плане мало кто может соперничать. Разве что Жанна». Сразу же оттолкнул от себя эти мысли. Змейка как-то подозрительно начала себя вести, прищурилась и стала медленно подползать ко мне. Поспешил спрятаться за спинами Сахарова и Бори. Выходит, что твоя сила практически не отличается от силы учителя. Твои компаньоны не уступают в размерах существам, призванным нашим стариком. А судя по тому, что я вижу, Лерна способна помочь стражам. Способна, согласился я. Понятия не имею, на что она еще способна, и рад, что дракониха на нашей стороне. Я тоже этому рад. Правда, теперь придется следить за Александрой еще лучше. У нее всегда была идея Фикс сразиться с настоящим драконом, но нам попадались лишь мелкие ящеры, которые не шли ни в какое сравнение с Лерной. Если она так хочет сразиться с настоящим драконом, даже крупнее Лерны, то могу организовать это дело. В гнезде драконов сидит король, который своими размерами превосходит Лерну. Понятия не имею, что у него с боевыми навыками, но раз черной мамбе так хочется сразиться с настоящим огромным драконом, то флаг ей в руки. Она Лерну, пусть даже не смотрит, как на возможного противника, обойдется. «Правда?» Услышав, что я говорю, тут же нарисовалась и сама Александра Ферейра. «Правда. Слышали что-нибудь о подземелье «Гнездо драконов»? Там раньше устраивали сафари. Подземелье находится в собственности семьи Аль-Рашид. «Слышала. И даже бывало не раз, вот только толку с тех ящериц никакого. Это же не драконы. Даже в третьей зоне всего лишь ползающие переростки, которые не идут ни в какое сравнение с Лерной». «С Лерной вообще никто не может сравниться. Все же она последняя представительница своего рода. А в гнезде драконов имеется второй уровень, ну, если так можно выразиться. Как раз там и сидят настоящие драконы» а управляет ими монстр крупнее Лерны раза в полтора. Правда, я понятия не имею, как сейчас там обстоят дела. Когда я там был, подземелье претерпевало кардинальные изменения. Буквально перекраивалось на глазах. Еще из-под земли перла магма, а вместе с ней вылезали и самые здоровые ящерицы. Может, и тот дракон выполз. По мере того, как я говорил, глаза черной мамбы начинали блестеть. Она готова была сорваться в гнездо драконов уже сейчас, но не могла подвести своих, и поэтому осталась. Буду надеяться, что это поможет избежать ненужных конфликтов. Так станет легче абсолютно всем. Это правда? Шепотом спросил у меня Сахаров, когда черная мамба ушла пытать мамок насчет гнезда драконов, что там сейчас происходит и все такое. Остальные члены нашего отряда решили урвать еще несколько минут отдыха. И тут я был с ними полностью солидарен. Раз все равно нужно ждать Лерну, то лучше всего будет немного отдохнуть. Опасности поблизости никакой не было, поэтому я позволил себе немного вздремнуть. Тита и Кай вновь отправились на разведку, хотя в этом и не было никакого смысла. А Боря остался рядом со мной и тоже завалился отдыхать. Понятия не имею, сколько прошло времени, но Лерна заявилась очень довольная. Она даже сказала пару слов бате, который открыл рот от изумления и стоял в полном ступоре. Впрочем, я выглядел в этот момент, наверное, не лучше. «Случилось что-то очень страшное? Ты зашла до разговора с обычным человеком? Неужели через минуту континент уничтожит метеоритом или случится какая-нибудь другая глобальная катастрофа?» Лерна не обратила внимания на мой сарказм. Просто хищно улыбнулась и двинулась в сторону территории Орды. Через пару шагов она слегка обернулась и бросила через плечо. Я помогла дальнему родственнику. Так чего мне не рассказать об этом? Пусть и человеку, мне без разницы. Очередной родственник? Тебе не кажется, что их слишком много? Сперва Тита, теперь вот Жиратина". Лерна лишь рассмеялась. <смех> жиротина? Кто только придумал столь глупое имя для черепахи бездны! Оно ей совсем не нравится, и лишь запреты, установленные призывателем, не дают жиротине разобраться и с людьми». Тут я сразу же напрягся, ведь Лерна могла и снять все эти запреты. Кто ее знает, чего она там делала? Вон как все сверкало, не хватало еще, чтобы на нас напал этот живой танк. «Что ты так напрягся?» Все запреты остались на своих местах, хотя я и могла их убрать. После смерти человека, наложившего их, сделать это довольно легко. Да и черепаха после моей помощи стала намного сильнее. А в случае, если бы я позволила ей избавиться от запретов, то пришлось бы нам сражаться, ведь она обязательно напала бы на тебя. Жиротина видела, как ты наблюдал за ней глазами духа, и ей это очень не понравилось. Особенно, когда ты подобрался слишком близко. Она даже попыталась атаковать тебя, но ничего не вышло. И пришлось черепахе вымещать свой гнев на том, кого можно убивать. Она и так была уже сильно изранена, а в том бою ей еще и ногу повредили. Я устранила все повреждения, внутренние и внешние. Привела в порядок энергетику жиротины. Она даже смогла прорваться на следующий ранг. Поэтому, когда ее время в этом мире истечет... Жиратина займет в своем мире место по праву принадлежащее ей. Не знаешь, случайно, что еще за существа выступают в качестве стражей?» «Этого я не знал. Как и никто из отряда Бати. Даже Мамока здесь разводила руками. Сам Батя знал только, как выглядит и на что способен страж, во время сопровождения которого и погиб Хироши Сумидза. Огромная прямоходящая ящерица!» изрыгающие из пасти энергетические лучи и отлично пользующиеся в сражении своим телом. Особенно мощным хвостом, которым она способна крушить даже сильнейших великанов. Лерну весьма заинтересовал рассказ об этом страже. Похоже, что она знала, что это за существо. Как бы не очередной родственник. Но дракониха ничего не сказала по этому поводу. Лишь то, что после того, как я займу свое место в Орде, Мы обязательно должны навестить всех стражей. Она хочет познакомиться с ними всеми и помочь по возможности. Стойте! Попыталась нас остановить Мамока, когда мы оказались на границе с территорией Орды. Здесь были довольно высокие холмы, и чтобы оказаться внизу на территории Орды, придется постараться. Падать с высоты в полсотни метров противопоказано даже элитным игрокам и высшим мастерам. Понятия не имею, как к этому относятся доминаторы, но что-то мне подсказывает, что и они не будут в восторге от такого падения. А вот Лерна, даже не задумавшись, шагнула вниз, и через пару секунд холм, на котором я стоял, сотряс сильнейший удар. Эта Лерна приземлилась, словно какой-то супергерой, ударила кулаком в камень, раскрошив его и пустив трещину по всему холму. «Как думаешь...» «У нас получится так же», — спросил я у Титы и произвел слияние. Змеяка была уверена, что защита справится с падением с такой высоты, но на всякий случай сказала, чтобы я не рисковал и воспользовался ветром. За спиной что-то кричала Мамока, который присоединился великан Эмме, но я их не слушал. Сказал же, что не собираюсь исследовать их плану и постоянно находиться под защитой. Повернувшись, я помахал им рукой и спрыгнул спиной вперед. Очень позерская выходка, но по-другому никак. Сразу после того, как начал падать, создал сильнейший порыв ветра, который и позволил мне не разбиться в лепешку, а почти плавно опуститься на растрескавшийся камень. Даже почти не ощутил, как приложился спиной. А если бы не мое позерство, то смог бы нормально приземлиться, но главное, что кроме Лерны больше никто не видел, как я шлепнулся. К тому моменту, как сверху на нас посмотрел батя и его люди, я уже стоял рядом с драконихой. Мы решили подождать остальных. Тем более никто не собирался на нас нападать, хотя трое разведчиков доложили мне, что с места сорвалось столько же отрядов ордынцев. Похоже, какая-то магия отвечает за границы Орды. Как только их стоит пересечь кому-нибудь постороннему, срабатывает сигнал. Вот и сейчас эти отряды были отправлены, чтобы проверить, кто же решил заглянуть в гости. До нас проверяющие должны добраться секунд через десять, если судить по их скорости. Никого серьезного в отрядах не было, поэтому я отправил Титу и Кая разобраться с ними. Но это два отряда, а еще оставался третий. Самому мне идти нельзя, а то у кого-нибудь инфаркт случится». Высылать Лерну разбираться с такой мелочью тоже нельзя, ну а Борю хрен заставишь. Пока я смогу его растолкать, ордынцы окажутся уже под носом. «Я так понимаю, что сюда приближаются монстры?» раздался голос Ханюла, и мечник появился рядом со мной, словно материализовавшись из воздуха. Я никогда не мог даже предположить, что он обладает такими способностями к маскировке. Даже смог позабыть, что Ханюл вместе с нами. Просто его совсем не было видно, он всегда находился впереди, разведывал дорогу и устранял препятствия. Вот и сейчас я понятия не имею, когда он успел спуститься, но сделал это сразу же после меня. Да еще и про отряд ордынцев уже знает. Кай отправился встретить центральный отряд, а Тита правый. Если не трудно, позаботься о левом. Хан положил руку мне на плечо и исчез. С этой проблемой разобрались. Теперь можно спокойно подождать, когда спустятся остальные.